Глава 30. Самый гуманный Шестьдесят минут, целый час, если все в порядке, и всего лишь час в моем случае. И похоже, на этот раз все по-настоящему серьезно. Позади нас корчились в муках умирающие гиганты, но я будто не слышал их громких оглушительных стонов. Голова моя была занята другим, Я действительно не мог применить ни одного из своих навыков. Сколько я не заглядывал внутрь себя, сколько не пытался найти пути обхода, все тщетно, ни огонь, ни лед, ни шипы, ничего не работало. Я вновь стал обычным человеком, Васикотовым с земли, по сравнению с тем, что было еще несколько минут назад, попросту лузером. «Можешь не бежать», — раздался рядом знакомый голос, принесший мне хоть какое-то облегчение. Бог обмана в своем привычном облике, полноватый мужчина в строгом костюме, выражение лица хитрое, но при этом неуловимо встревоженное, или это просто я додумываю, еле удерживаясь от паники. Я остановился и обернулся по сторонам. Мы по-прежнему были в том же лесу. Впереди в мутном мареве виднелись городские стены находки, но никакого шума битвы, никаких криков и вообще ни одного человека. В том числе моей верной паладиншей Лены. Из живых душ в этом странном месте были только мы с моим наставником. Да, это явно было что-то другое, не знаю, копия мира, его теневое отражение или даже иллюзия. Внезапно я понял, что натолкнуло меня на такую мысль. Листья на деревьях, они замерли, не шевелясь, хотя до этого отчетливо шумели на ветру. Бог обмана опять остановил время. Но нет, была и другая странность — цвета окружающего мира, будто кто-то поработал с изображением в графическом редакторе, причем неумело и неудачно. Отдельные цвета были чрезмерно яркими, даже кислотными, другие поблекли, фактически превратившись в оттенки серого. И тем более диким смотрелся этот мировой винегрет. «Я подумал, что будет лучше явиться на суд заранее», — бодро сказал наставник. «Мои коллеги не любят ждать, а вот пунктуальность — это то, что они ценят». «Спасибо, что пришел, только и смог выдавить я из себя». Мысли носились в голове, как стая саранчи. Я был горд с собой, что все в итоге так получилось. Уверен, не каждый день нарушается порядок мироздания, и в то же время я понимал, что последствия могут быть какими угодно. Я не мог проигнорировать такое серьезное нарушение». Бог обмана нахмурился и даже покачал головой. «Могу тебя заверить, что дела наши плохи». По спине пробежали мурашки, и имя им был «Легион». Если мой наставник так говорит, значит, у него есть на то причины. С другой стороны, от бога обмана можно всякого ожидать. «Где мы?» — просил я. «Это место вне времени», — пояснил покровитель. «Суд богов, такое дело. Понимаешь, Василий?» Мы, по сути, бессмертные, но отдельные разбирательства могут длиться годами. Не думаю, что тебе бы это понравилось в твоем обычном состоянии. Уверен, это не понравилось бы и богам. Я нашел в себе силы усмехнуться. Ведь при обычном течении времени им ни за что больше не получилось бы отвлечься. Есть разные способы решить эту проблему, уклончиво сказал бог обмана. В любом случае сюда мы пришли с тобой не просто так. Я вздохнул полной грудью, ощущая, насколько морозный и в то же время чистый тут воздух. После этого я заметно успокоился. «Будем считать, что мой собеседник мудрит, от этого даже весело стало немного. Пойдем, нас ждут в амфитеатре», — поманил меня бог обмана, на глазах перевоплотившись в свой сияющий аватар. Случилось это так быстро, что у меня даже глаза задергались. Наставник шел впереди, наступая на опавшую листву, которая шелестела под его ногами. И даже взметалась в воздух, но на деревьях она по-прежнему оставалась неподвижной. Я специально проверил, задержав взгляд на нескольких кленах. Кстати, довольно странных. Форма листьев была привычной, а вот стволы... Стволы напоминали мне переплетенные пальцы, причем настолько явно, что я даже вздрогнул. «Василий Котов и Десятиликий!» прозвучал густой голос, будто пронизанный электричеством. Сознание мое на миг помутилось, и вот мы с наставником уже стоим в центре огромного амфитеатра. Все места, а их, насколько я понимаю, не меньше тысячи заняты. Я не могу рассмотреть ни одного лица, но ясно, что это не совсем люди. Я также не вижу лица того, кто говорит с нами. Уважаемые судьи! Бог обмана говорил негромко, но я был уверен, что каждый на трибунах амфитеатра слышит его. «Уважаемые присутствующие, приветствуем вас и рассчитываем на справедливый суд». «Интересно», — отметил я про себя, — «если все, кто сейчас на меня смотрит, местные боги, значит далеко не у всех есть полномочия судить людей, а также других своих собратьев». «Твой последователь зашел слишком далеко, десятилекий. Наэлектризованный голос ракотал, пробирая до косточек. Изменения, внесенные им в существующий порядок вещей, опасно нарушили равновесие. «Очень похоже на учение Карика, верховный судья», — послышался еще один голос, кажется женский. «Следование учению Карика — серьезное обвинение». Бог обмана почтительно склонил голову, но в то же самое время говорил жестко и безапелляционно. Вы готовы взять на себя такую ответственность, Лорена? А мой-то бог, похоже, не просто видит их лица, но и неплохо знает самих судей лично. Правда, мне от этого ни горячо, ни холодно. Еще, судя по всему, у меня тут и права голоса-то нет. Развитие последователей — священный процесс, — вновь дало себе знать обладатель густого баса. Однако столь значительный рывок в прогрессии мы не могли проигнорировать. И подозрения Ларены таким образом не обеспочвенны. «Вы правы, верховный судья!» — кивнул покровитель, а с трибун амфитеатра послышался одобрительный гул. И, я готов был в этом поклясться, он никак не вязался с движениями массовки, будто в качестве звукового сопровождения к статичной картинке кто-то включил запись. А бог обмана тем временем продолжал. «Вы правы в том, что развитие — священный процесс!» Тут одобрительный гул голосов сменился осуждающим. Что же касается обвинений в связи с наследием Карика, тут я взываю к осторожности. Мой последователь талантлив и сложно отрицать его заслуги. Доказательства. бесцветно произнес на электризованный бас. «Он первый за много лет создал в находке квартал света», — тут же нашелся мой покровитель. Более того, никто ранее до него не додумался до создания филиалов. Тем самым он показал нетривиальность мышления и способность к форсированному развитию. Разве талант – это обязательно наследие карика? Разве нестандартный подход можно сравнить с преступным учением? Или вы думаете, что наша стихия настолько ослабла, что не сможет наградить своего лидера впервые за долгое время начавшего двигать ее вперед? Судьи и присутствующие явно были озадачены. Да и я, признаться, тоже. Мало того, что с именем этого карика в последнее время я сталкиваюсь все чаще, так его еще, оказывается, боятся. Настолько, что мои хитрости и комбинации, даже случайные, местным пантеоном были восприняты как учение преступного бога. Нет, уж чего-чего, а такого я точно не ожидал. «Но как ты объяснишь массовое убийство тнакатов, десятиликий?» Взяла слово незнакомая мне Лорена. Как быть с конвертацией лечения в проклятие? Разве это теперь называется даром света, или нам вызвать в качестве эксперта кого-то из твоих коллег? Наверное, это было глупо в такой момент, но я бы чему-то сдавленно улыбнулся, услышав из уст богини слово «конвертация». Видимо, Десятилекий это почувствовал, потому что довольно резко меня заслонил собой и заговорил громче, нежели до этого. Или дело в том, что были упомянуты его коллеги по свету, Вернее, не совсем коллеги. «Навык ослабления, усиленный моим подопечным, признан стандартным», — голос наставника звучал торжествующе. «И передача эффекта посредством касания не является чем-то запретным. И это знают не только мои собратья по свету, которые могли бы высунуть языки из твоей задницы, но и ты сама». Как ни странно, на резкую отповедь никто не отреагировал и все продолжило идти своим чередом. «Но как быть с лечением?» — подал голос третий участник судилища, явно старик, судя по дрожащим связкам. «Мой последователь обратил благословение в проклятие. Это предусмотрено его обновленным умением», — возразил Десятилекий. «Суд согласен с перечисленными доводами». Неохотно, как мне показалось, произнес обладатель наэлектризованного баса. И заслуги последователя действительно не всегда могут объясняться использованием запретных учений. «Что и требовалось доказать!» — воскликнул бог обмана. «Но...» — важно провозгласил верховный судья и сделал эффектную паузу. «К запретному учению относятся внесение изменений в стандартные умения. Что он имеет в виду? То, что я коснулся накатов при помощи пуль... «Да здесь же, черт возьми, элементарная логика с капелькой фантазии. Неужели они этого не понимают? А может, понимают, но просто не хотят принять?» «Протестую, верховный судья!» Кажется, я уловил в голосе десятиликого тревожные нотки, и впечатление особенно усилилось осуждающим гулом присутствующих. «Мой последователь не вносил никаких изменений, потому что у него просто нет такой возможности». Все, что он сделал, укладывается в рамки развития. Он не приблизился к накатам на расстоянии удара, — послышался голос Лорены. — Как он тогда использовал касание? — Может, выслушаем последователя? — с легким сомнением в голосе предложил старик. — Было бы любопытно, — поддержала богиня. — Не возражаю, — резюмировал верховный судья. По трибунам пронесся издевательский смешок, а десятилики заметно напрягся и будто бы побледнел. «У тебя все вышло случайно, ведь так?» Его голос будто стучался в мой мозг. «Подтверди, что это случайность». «Уважаемый суд!» Собравшись с духом, начал я, не обращая внимания на панические мысленные сообщения Десятеликова. Затем спохватился и добавил. «Уважаемые присутствующие! Я рад столь пристальному вниманию к моей персоне!» Трибуны затихли. Лишь чей-то шепот донесся откуда-то сверху. «Однако, поверьте, оно не стоит вашего внимания», — закончил я. Сидящие на трибунах неуверенно рассмеялись. «Я и сам не ожидал, что смогу одолеть накатов, но вносил ли я изменения в заклинание? «Нет, я всего лишь...» «Запасся проклятыми пулями», — хлопнул меня по плечу десятиликий, вновь взяв инициативу в свои руки. «Формально, конечно же», — Мой последователь использовал различные снадобья для того, чтобы усилить эффективность себя и своих союзников. Но не все его эксперименты оказались удачны. А неудача света – это, как известно, тьма. То есть, часть зелий вместо усилений для друзей стала проклятиями для врагов. И кто упрекнет его в том, что он готов использовать все незапрещенные законом способы, чтобы продолжить свой путь по дороге силы? Или вас интересует теоретическая сторона процесса? Тогда вспоминайте, что есть специальное снадобье, заклинание, вложенное в химический состав, а что есть химический состав с проклятием, заключенным в сосуд, верно, предмет. Вот теперь вся огромная толпа присутствующих в амфитеатре затихла настолько, что я смог слышать биение своего сердца. Кажется, прошла целая минута, после чего заговорил верховный судья. «Что ты хочешь сказать этим, Десятиликий?» — Похоже, как и у меня, у него сейчас четкое ощущение, что его используют в какой-то давно продуманной партии. — Зона воздействия ослабления при касании рукой или через предмет, — пояснил мой наставник. — Бросок сосуда с проклятым зельем — атака предметом. — Удар мечом для передачи проклятия через него с помощью особого умения — атака предметом. — Удар пулей с той же целью — атака предметом. Ни одного условия, ни одной формальности мой последователь не нарушил, и порядок мироздания никоим образом не нарушал. Тройке нужно посовещаться, объявил электрический бас. Я словно окунулся в мутную пелену, сквозь которую видел амфитеатр, будто с одного водоема. Ни один звук не доносился до меня, и сам я не мог даже пошевелиться. Длилось это, по моим ощущениям, целую вечность. И вот, пелена спала, я даже слишком громко набрал в грудь воздуха, будто до этого действительно заклебывался водой. Десятиликий стоял рядом, неодобрительно покосившись на меня. «Суд вынес решение!» На электризованный голос вещал безапелляционно. «Рассмотрев все улики и доводы обвиняемой стороны, а также руководствуясь требованиями завета, мы вынуждены подтвердить». Формальные требования к использованию умений Василием Котовым нарушены не были. Внесение изменений в структуру способностей не доказано. Передача проклятия касанием через пулю признана соответствующей описанию. Блокировка умений отменена. «От лица нас обоих...» — почтительно склонил голову десятиликий, едва заметным жестом приказав мне сделать то же самое. «Выражаю суду признательность и благодарность за объективное и беспристрастное рассмотрение дела. Тем не менее, результат законного...» Голос выделил последнее слово. «Использование способностей явно выходит за рамки разумного и льет воду на мельницу ренегата. Вследствие этого мы провели ритуал, который не позволит в дальнейшем использовать данную или подобные комбинации с тем же результатом. Конвертация будет в дальнейшем четко завязана на уровне способностей и превосходства стихий. Компенсация! Впервые за все время слушаний мне показалось, что бог обмана по-настоящему рад. Неужели весь этот суд, все его мнимые согласия и срывы были направлены на то, чтобы прийти к этому решению? Но что ему может дать тот факт, что суд богов решил вмешаться и подправить законы? Не знаю но буду обязательно держать это в уме». «В то же самое время», — продолжил верховный судья, кивнув на выкрик Десятеликова, «мы единогласно решили, что лишение возможности пользоваться достижениями выбранного пути для столь слабой стихии будет критично, поэтому все способности будут обнулены, а высвобожденные очки навыков можно будет использовать для выбора другого варианта развития». «Решение принято и вступает в силу немедленно!» Стукнул далекий молоток, амфитеатр провалился в ослепительную белую пелену, и мы с моим покровителем вновь оказались в лесу. «Легко отделались!» — довольно кивнул он. А потом было такое чувство, что не удержался. «В следующий раз не принимай необратимых решений, а то не всегда я смогу все исправить!» «Это что?» Он сейчас намекает на мой выбор потратить десять очков навыка на развитие огненного потока. И это при том, что у меня вообще никакой информации на руках не было. Тут меня неожиданно прорвало. «Что это было?» Громче, чем нужно, спросил я. «Какого черта они?» «Успокойся!» Примирительно протянул руки вперед десятиликий. Он вновь обрел облик толстяка в дорогом костюме. «Они не могли полностью тебя оправдать». Ты должен это понимать, слишком серьезное обвинение и полностью оправдательный приговор. Нет, на это они не могли пойти, тем более, что очки тебе после отката вернули. Ты же понимаешь, что я не об этом. Недовольно буркнул я, про себя неожиданно подумав, на что же пришлось пойти моему покровителю, чтобы настоящий десятиликий не появился на этом собрании. — Сперва тебе надо вернуться, — успокоил меня наставник. «Здесь даже доли секунды формально не прошло, так что ничего и не должно измениться». «В чем меня обвиняли?» Набросился я на бога обмана с самым главным вопросом, понимая, что сейчас тот просто исчезнет без объяснений, как это уже раньше бывало. «Что за учение Карика? И кто он такой сам?» «Извини, слишком много вопросов», — покачал головой десятилетий, «но хочу тебя успокоить, скоро ты все узнаешь». Увидишь и поймешь, что возможность заново рассчитать свой путь — это не единственное, что ты получил сегодня. И еще, я тебе благодарен за то, что поддержал мою игру». Тут бог обмана в обличии толстяка улыбнулся и в ту же секунду исчез, а меня выбросило в привычную реальность. «Вася!» — тут же раздался испуганный Лены. «Все просто. Я просто перепрыгнул из одного тела в другое на ходу». И то, в котором я сейчас оказался, опрометью бежало в сторону города от накатов. Мое сознание не успело среагировать и переключиться, ноги запутались, корпус занесло, и я с грязной руганью рухнул на землю, больно ударившись о какой-то лежащий сук. «Ваши способности разблокированы, все ваши способности возвращены к уровню один». Внезапно раздался оглушительный взрыв, и меня накрыло обжигающим кровавым дождем тнакат погибает, танакат погибает, одержимый тнакат погибает. Строчки логов сменяли друг друга с невероятной быстротой, сообщая мне о гибели всех пораженных нами чудовищ. А разорвало-то похоже того самого почерневшего берсерка, не иначе. И верно. Лежа на земле и с шипением нянча распухающую на глазах руку, я увидел шатающееся безголовое тело. В следующую секунду грузно осевшая на бок и снесшая целый ряд высоких деревьев. Черт побери, ну иночка. Получен шестьдесят четвертый уровень.